Тейт вывел ее на крыльцо. До этого момента репортеры и фото-журналисты являли собой шумную, бесформенную толпу. Сейчас же между ними пробежал шепоток, и все затихли, выжидательно глядя на жену кандидата в Сенат, которая появилась впервые после многих месяцев затворничества. Эйвери, как и велел Эдди, прошла прямо к микрофону. Она знала, что выглядит как карл Раттлич.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 — Мистер Ратлиш, ваша жена не собирается с вами в предвыборное турне. Перед ними вырос какой-то особенно настырный корреспондент и ткнул микрофон Тейту в самое лицо. — Для кэрл запланировано несколько поездок, но, боюсь, она предпочтет остаться дома с ребенком. — А как чувствует себя ваша дочь, мистер Ратлиш? — Спасибо, хорошо. А теперь я бы попросил... — А не отразилась ли на ней пережитая катастрофа?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 Оказавшись на заднем сиденье под надежной защитой затемненного стекла, она посмотрела вперед. Как и все остальные, Вэн с камерой на плече пробирался ближе к отъезжающему автомобилю, прильнув к видоискателю. Ей до боли захотелось очутиться опять в редакции, вечно заполненной табачным дымом, телефонными звонками, треском радиоперехвата и стуком телетайпов.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 За дверью их ждала атмосфера полного хаоса. Добровольные помощники Эди говорили по телефону. Одни скрывали почту, другие запечатывали конверты, одни сшивали бумаги скоросшивателем, другие доставали какие-то документы из папок, одни вставали другие в это время садились. Все находилось в движении. После тишины и покоя клиники Эйвери почувствовал себя, как в сумасшедшем доме. Тейт снял куртку и завернул рукава рубашки. При его появлении все добровольцы как один стали рваться, поговорить с ним. Эйвери видела, что для всех в этой комнате он был героем, и каждый считал своим священным долгом помочь ему победить на выборах. Ей также было ясно, что слово «Эдди Пескелла» здесь закон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 сказал какой-то молодой человек. Вы прекрасно выглядите. Благодарю. Тейт сегодня утром губернатор сделал заявление, в котором поздравил миссис ратлидж с выздоровлением. Он высоко оценил ее мужество, но тебя назвал, я цитирую, «мягкотелым либералом, которого техасцам следует опасаться». Он предостерег избирателей, чтобы сострадание к миссис ратлидж не повлияло на их голосование в ноябре.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 «Каковы данные последнего опроса?» — спросил Тейт у всех разом. «Ты ведь знаешь, мы не придаем большого значения опросам», — спокойно произнес Эдди, идя навстречу Тейту и Кэрол. По дороге к нему присоединилась Фэнси. Она смотрела на Кэрол со своим обычным вызовом. «Так я тебе и поверил», — сказал Тейт в ответ на лукавство Эдди. «На сколько пунктов я отстаю?» «На четырнадцать».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 — спросила Эйвери, когда женщина отошла. — Пойдем. Он попрощался со всеми разом. Эдди помахал, продолжая говорить в телефонную трубку, которую прижимал подбородком к плечу. Фэнси, примастившаяся на краешке стола, тоже небрежно махнул рукой. Тейт вывел Эйвери на улицу и подвел к серебристому седану. — Мы теперь без лимузина? —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 Она быстро отвела глаза от летного поля и увидела, что Тейт внимательно на нее смотрят «Конечно, все прекрасно. Сможешь теперь летать?» «Не знаю. Наверное. В первый раз, конечно, придется помучиться. Не знаю, сумеем ли мы уговорить когда-нибудь Мэнди сесть в самолет. Может быть, ей это будет легче, чем мне?»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 Этого он не мог сказать. Что-то может постепенно восстановиться, а что-то останется навсегда. В глубине души Эйвори обрадовалась такому диагнозу. Теперь, если она будет делать новые ошибки, у нее есть для них оправдание. Она протянула руку и накрыла его пальцы ладонью. — Извини, если заставил тебя краснеть. — Ничего. Думаю, она поймет